Глава 42. Саша, не теряя времени, попросила санитаров привести в свой кабинет Аиду. Дверь распахнулась, а Аида будто замерла в проходе, не желая сделать ещё шаг. Санитары не сильно подтолкнули её вперёд и закрыли за собой дверь. «Вы же сказали, что я могу сама приходить, когда мне захочется поговорить». Она смотрела на Сашу из-под лобья, наклонив голову вниз. «Нет времени, Аида, присаживайтесь, прошу». Она указала на кресло для пациентов. «Если вы хотите, чтобы я помогла вам, то нам придётся встречаться чаще». «Меня выписывают?» Она округлила глаза и заметно занервничала, перебирая пальцы. «У меня есть одна идея». Саша наклонилась к ней, будто хотела поделиться секретами. «Вы когда-нибудь были у психолога?» «Я имею в виду в те промежутки, когда вас выписывали». «Нет, но я... я не хочу!» Аида отпрянула назад и потащила за собой кресло. «Я не пойду, мне нужно остаться здесь!» На глазах начали выступать слёзы. «Вы хотите меня снова выгнать?» Она начала теребить свои волосы. «Аида, послушайте, это неизбежно!» «Но я могу поработать с вами как психолог, не здесь. Вы доверяете мне?» Саша смотрела ей прямо в душу, пытаясь найти тот крючок, за который можно было уцепиться. «Я не хочу возвращаться туда!» Бегающий взгляд говорил о её страхе. «Я не хочу их видеть! Я не хочу возвращаться в свою жизнь, вы понимаете?» Умоляюще говорила она. «Вы говорите о своём доме?» Да, они твари, они вокруг меня, вокруг моей квартиры, они снова утащат меня в свой ад. Саша нахмурилась. О каких сущностях она говорит? А Аида, будто прочитав её мысли, продолжила: "Мои друзья, друзья", повторила она и хмыкнула. "Они появляются снова и снова, и только тогда, когда я выхожу отсюда". "Я вас понимаю", как можно мягче произнесла Саша. «Вам нужна помощь в том, чтобы противостоять тем соблазнам, которые вас всегда окружали, тем людям, которых вы называете друзьями». «Но есть и хорошая новость». «Какая?» Аида с надеждой посмотрела на Сашу и снова придвинулась с креслом к её столу. «Самое главное — это то, что вы понимаете, что не хотите так жить дальше, а для этого вам всё ещё нужна помощь, помощь психолога». «Я не смогу». Она опустила голову вниз. «Когда я вернусь?» «Об этом я и хотела поговорить». Саша позволила себе перебить Аиду. «Вам не придётся возвращаться туда». «Как это?» «У меня есть маленькая квартирка, в которой никто не живёт. Небольшая студия прямо на берегу моря. Я помогу вам. Останетесь там на какое-то время и займётесь продажей своей квартиры». Саша не верила в то, что произносили её губы. «Откуда такая щедрость и милосердие, когда в голове прочно устоялись слова отца? В нашей работе нет места состраданию». «Значит, пора разрушить это правило», — ответила Саша сама себе. Она увидела, как из глаз Аиды потекли слёзы, а тонкие губы вытягивались в дрожащую нить. Саша не переставала видеть себя в этой женщине. «Может, она хотела помочь себе?» «Это значит, да?» Саша улыбнулась. «Да», — произнесла она почти беззвучно, утирая слёзы, стекающие по узкому, раскрасневшемуся лицу. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Полушёпотом затараторила Аида. «Я подготовлю выписку и отвезу вас туда. Море оно, знаете ли, лечит. Только есть несколько правил, которые вы обязаны будете соблюдать». «Никаких связей с друзьями из прошлого. Никаких гостей, кроме меня. И согласия на психологическую помощь». «Почему?» Она наклонила голову и заглянула Саше в глаза, будто начала её в чём-то подозревать. «Почему вы делаете это для меня?» «Считайте, что я делаю это для себя». Она улыбнулась. «Только договоримся, что никому ни слова». Аида кивнула и уплыла довольная из кабинета. Саша укрепилась в своём решении помочь этой женщине. Никогда раньше её так не радовала помощь кому-то. Сейчас она знала, что действует правильно. Саша не боялась за квартиру. Она замечала, что Аида следила за внешностью, чистотой волос и ногтей, а личные вещи всегда были аккуратно прибраны в тумбочке её палаты. «Нужно дать ей шанс».